От Ивана я уехал, запомнив его сисюкающим с Мейн-Куна. Гномы воистину строят моментально. Три дня я прожил с Иваном в его гостевом доме. По мне так полноценный дом. А вот сама резиденция, как хоз дворы, были в стадии стройки. Как объяснил мне Иван, под горой стало тесно. Много гномов уходят бродить по миру. Вот и к нему присоединились много. Я оставил ему четыре котейки по принципу два на два. Порода здесь повсеместно будет одна, поэтому не перебирал. Пистолет Иван разобрал и вымерил весь, как только мог. Потом я рассказал ему, как он работает, и сказал о недостатках. я голова! Нанеси на него руны защиты, и никто не воспламенит порох. А иметь такой аргумент на руках, когда надо». «Ты только вспомни, как ты там банду забил в силу!» «Но сделать его можно, как и патроны, но очень трудно, даже с тем, что мы имеем. Но если ты приедешь ко мне через три месяца, то, думаю, что можно попробовать». «Приедешь?» Я улыбнулся и ткнул его кулаком в плечо. «Конечно, приеду. Может, не через три месяца, но у нас вся жизнь впереди». «Скажу тебе по секрету, что золото, привезенное тобой, легло мне в кассу вовремя. Я чуть в долг к своему клану не полез, чтобы закончить строительство, а они уже руки потирали, хотели в долю вступить, моих всех производству, что я буду здесь налаживать». «Ну вот и хорошо. Может, тебе еще тысячу вексельнуть? Без процентов. Отдашь, когда сможешь». Иван распустил в улыбке свои сосиски, а я заорал. — Не обнимать, ребра! Кстати, удрара хочет выкупить наше производство там, по месту. — А пусть выкупает. Контролировать все отсюда сложно. удрара честный гном, но в денег, откроет свое, и некому будет заниматься тем, что есть. Я подумаю, как нам это лучше сделать, потом сообщу тебе. — Знаешь, Артем, ты единственный человек, который имеет право считаться подгорных дел мастером. Последние слова он произнес за главный буквы, и я почувствовал, что Иван необычайно торжественен. — За то время, что я тебя знаю, ты внес знаний о металле и работе с ним столько. — И это не только знаний, из планшета, — ткнул он пальцем в свой планшет а также знания о стройке, некоторые нюансы отделки помещений, новый взгляд. Эх, а инструмент, что ты сделал? Имеешь право считаться наравне с гномами подгорных дел мастером? Спасибо. Мне очень лестно слышать такое от настоящего мастера». Иван засопел и подозрительно отвернулся почесать глаза. А еще через два дня я уехал, оставив гнома, играющего с котенком. В столицу я приехал вечером следующего дня. Пока ехал по улицам с удивлением, смотрел на ездящие машины и кареты. Не сказать, что машин стало много, но они довольно уверенно начали разбавлять поток местного транспорта. Поэтому на мой квадрик не особо обращали внимания. Ровно настолько... Насколько интересно бывает нечто новое. К воротам Академии я подъехал уже тогда, когда преподаватели покидали ворота учебного заведения. Меня уже хорошо знали, поэтому привратник сказал, что госпожа ректор домой еще не ушла, и открыл проезд. Я въехал в ворота Академии и покатил по дорожке, ведущей к административному корпусу. Когда я подъехал к дверям, Наверху распахнулось окно, и оттуда выглянула Алия. Она улыбнулась и помахала рукой. Через полминуты на мне повис вихрь, пахнущий цветами и солнцем. А я вдохнул этот запах, и мое взявшее тело расслабилось и согрелось. А на душе стало так спокойно и хорошо. «Я дома». Санкт-Петербург, 2022. Май. Бобрусь, 2023. Апрель. Корец книги. Читал Сергей Ларионов.